Глава третья. Наше сознание после смерти. Когда мы умираем, наше физическое тело возвращается к природе. Смерть — это естественная часть жизненного цикла. Мы рождаемся, а значит, должны умереть. Так цветок вырастает из семени, распускается, цветет и умирает. И затем его семена тоже прорастают, продолжая жизненный цикл цветка. Точно так же после смерти нашего тела сознание переходит в следующую фазу. Как упоминалось ранее, наши привычки, карма, закрепляются в сознании и продолжают существовать. Некоторые ученые сегодня соглашаются с буддистами в том, что сознание продолжает существовать и после умирания. Об этом рассказывают люди, которые испытали вкус собственной смерти и посмертного опыта. Судя по их словам, они больше не боятся смерти. Она представляет собой всего лишь очередную часть жизненного цикла, и люди, которые пережили околосмертный опыт, даже с нетерпением ждут, пока снова приблизится к умиранию. Они наши свидетели, наши лидеры и проводники к тому, что возможно для нас после смерти. Мгновение после смерти. Давайте начнем с первых мгновений после смерти, которое с медицинской точки зрения определяется как момент когда у умирающего прекращается сердцебиение, а вслед за ним и мозговая деятельность. Существует множество документально подтвержденных историй о людях, которые пережили смерть и в течение нескольких минут вернулись к жизни. Это называется «околосмертный опыт», ОСО. В наиболее распространенных случаях ОСО, люди, которых успешно реанимировали, сообщили о следующих переживаниях. Они видели свое тело и других людей сверху, как будто из-под потолка. Они слышали все разговоры окружающих. Они видели свет в конце туннеля. Перед ними мгновенно прокручивались все воспоминания жизни. Они воспринимали фигуру Бога. Многие люди, пережившие ОСО, сообщают, что после смерти и выхода из тела они испытывали чувство облегчения. Часто упоминается также явление золотистого света и или светящихся существ. И хотя описание этих случаев выходит за рамки данной книги, Мы знаем, что после того, как мозг и тело перестают работать, осознавание продолжается, что задокументировано в тысячах случаев. В дополнение к этим глубоким переживаниям, великие святые и мастера медитации многих конфессий тоже рассказывают, что их ум сохранял осознанность после того, как тело оставалось мертвым в течение нескольких дней, а в отдельных случаях и недель, прежде чем вернуться к жизни. Бардо. Что происходит с подавляющим большинством с людьми, которые умирают и не возвращаются в свое тело, остаются мертвыми? С буддийской точки зрения, Сознание переживает промежуточное переходное состояние, пока не переродится в новом теле. Это состояние или период времени от смерти до следующего зачатия в буддизме известно как промежуточное состояние, по-тибетски «бардо». Буквально «бардо» означает «промежуток», что вполне уместно. Тибетская книга мертвых не только описывает все, что происходит с нами в процессе умирания и после него, но и содержит подробные наставления относительно того, что мы можем сделать, чтобы улучшить свое пребывание в Бордо и подготовиться к хорошему перерождению. Помимо этого, словом «бардо» можно именовать любой специфический отрезок в жизни человека. Например, этим термином можно обозначить паузу между вдохом и выдохом, отпуск, год пандемии, времена перемен или любой переходный период. Традиции тибетского буддизма разделяют наш жизненный цикл на шесть основных бордо. Первые три бордо относятся к тому времени, когда мы живы. Первый. Бордо этой жизни, период времени, который мы переживаем сейчас. Второй. Бордо сновидения, период, когда мы спим и видим сны. Третий. Бордо медитации, период, когда мы медитируем. Следующие три бордо относятся ко времени между смертью и перерождением. Четвертый. Бордо умирания. Период, когда наше тело находится в процессе умирания. Все физические элементы тела растворяются, и остается только чистое осознавание. В этот период наш ум нередко становится очень ясным, и вспоминает все прошлые позитивные и негативные действия. Воспоминания о позитивных действиях приносят умиротворение, а воспоминания о негативных действиях порождают страх. Пятый. Бардо сияние. Время, когда тело и мозг уже мертвы. Мы испытываем зрительные и слуховые ощущения, в чем-то похожие на сновидения. В числе этих ощущений могут быть явления призраков, демонов, богов, буд, а также судей, которые приходят спросить с нас по кармическому счету. Все это творение нашего ума. Может присутствовать также чувство покоя и глубокая, интенсивная осознанность. Шестой. бордо становление. Период созревания следующего рождения, который завершается вхождением нашего сознания кармы в материнскую утробу. Вхождение в утробу является результатом привычки ума цепляться за физическое тело, чтобы обрести идентичность или ощущение «я». Как и в тибетской книге мертвых, в нашей книге особое внимание уделяется четвертому, пятому и шестому бордо, поскольку мы фокусируемся на желании подготовиться к смерти и к тому, что произойдет после завершения этой жизни. Пятое Бардо. Традиции тибетского буддизма учат, что в двух последних видах Бардо наше сознание может находиться до 49 дней. Как упоминалось ранее, находясь в пятом Бардо, мы встречаем различные явления, временами похожие на состояние сна со сновидениями, которые мы испытываем в жизни. Как мы все знаем, нам снятся то счастливые сны, то кошмары, то что-нибудь посередине. Буддийские учения утверждают, что когда мы спим, сны являются отражением наших состояний ума. Например, если перед засыпанием мы посмотрим веселый, вдохновляющий фильм, то, скорее всего, нам будут сниться счастливые сны. Если же у нас был очень трудный и напряженный рабочий день, или мы поссорились с любимым человеком, то, скорее всего, нам приснится негативный сон. Когда мы обсуждали карму, мы видели, что каждое очередное мгновение нашей жизни влияет на следующее, подобно тому, как минуты, предшествующие засыпанию, влияют на наше состояние во сне. Моменты, предшествующие смерти, тоже влияют на наше пребывание в Бордо. Наши сновидения формируются под воздействием того, как мы живем, и наших кармических склонностей. Если мы злимся, это отражается на сновидениях и наоборот. Если мы постоянно стремимся получить финансовую выгоду, власть, секс или любовь, Эта тенденция определяет наше восприятие во время сновидений. Есть люди, которые практикуют йогу сновидений, упражняются в осознанности во время сна со сновидениями и учатся контролировать свои ощущения в этих состояниях. Обучение этому навыку включает в себя медитативные практики, которые позволяют контролировать свое состояние ума как во время бодрствования, так и во время сна. Навыки, которые вырабатываются в йоге, сновидений, помогают практикующему ориентироваться в пятом бордо, бордо сияния, и влиять на то, что в нем переживается. В следующих главах мы обсудим некоторые из этих медитативных практик. То, как мы проживаем свою жизнь, а следовательно и карма, которую мы создаем, определяет наше состояние ума перед смертью, наш опыт пребывания в Бардо и наше перерождение. Подготовка к Бардо Как упоминалось ранее, когда мы умираем, кармические привычки, укоренившиеся в нашем сознании, сохраняются и в Бордо. Степень привязанности, необходимая для поддержания нашей самооценки, играет центральную роль для нашего сознания в Бордо. Если в жизни мы будем стремиться уменьшить свои страхи и цепляния, проявлять доброту по отношению к другим и понимать, что жизнь непостоянна, то эти усилия положительно отразятся на нашем сознании, когда мы войдем в Бордо. Наши переживания в Бордо не будут подобны ночным кошмарам. В свою очередь, состояние ума в Бордо влияет на то, каким будет наше следующее рождение. Каждое мгновение влияет на все дальнейшее, независимо от того, где мы находимся в нашем непрерывном цикле рождения, жизни, смерти и перерождения.